Глава седьмая. Ветер усиливался. Порывистые волны подбрасывали маленькую шхуну. Коновар схватился за перила на носу корабля и с тоской посмотрел на меловые скалы. Над кораблем кружились чайки, наполняя воздух пронзительными криками. Кон злобно взглянул вверх. Шум действовал ему на нервы. Палуба снова качнулась под ногами, и он поспешно ухватился за поручень. Его замутило. Мимо прошел матрос и улыбнулся. Конну очень хотелось наказать обидчика, но для этого пришлось бы отпустить поручни. Рядом появился Бануин. Маленький купец был, одет в тяжелый овчинный плащ и нес в руках каравай сырного хлеба. Оторвав кусок, он протянул его Конну. Тот покачал головой. — Лучше есть, иначе тебя всю дорогу будет выворачивать наизнанку, — сказал Бануин. Коновар неохотно взял хлеб и откусил от него. По вкусу он напоминал пепел и желчь. Юноша медленно проживал и проглотил. Белые скалы стали еще меньше, и чайки начинали разворачиваться в воздухе, чтобы вернуться на сушу. Кон завидовал их крыльям. Он бы сделал так же. «Ешь!» — велел Бануин. Кон с трудом доел кусок и, к собственному удивлению, почувствовал, что желудок успокаивается. Он посмотрел на небо. Оно напоминало по цвету железа, а вдали виднелись тучи. «Сколько нам плыть до грязы?» — спросил юноша. «Четыре, пять часов». Кон поежился. Бануин прошел через всю палубу, туда, где были привязаны двадцать лошадей с поклажи и две оседланные, и вытащил голубой плащ Конна. Вернувшись к молодому другу, он накинул плащ ему на плечи. Он улыбнулся в знак благодарности, — и застегнул принесенную одежду брошью с изображением олененка в терниях, подарком Риамфады. За его спиной заржал серый мерин. Кон погладил его по шее и вернулся к Бануину, опустившемуся на палубу, чтобы укрыться от ветра. Юноша присел рядом. «А в грязи стоит армия каменного города?» — спросил он. «Нет, они еще не напали на земли остров и гатов. В последний раз они воевали против Айдуев». В восьмидесяти милях на восток. Генерал Джосарей одержал там две крупные победы. Он будет действовать методично. Вряд ли гатам грозит война раньше, чем через 2-3 года. Нет, следующими столкнутся с пантерами каменного города Кердины. Скорее всего, Джосарей планировал эту войну еще до того, как выступил против Аидуев. Что значит «планировал»? «Война для реганта улыбнулся Бануин, — «что гроза. Быстрая, яростная и короткая. Для тургонцев все иначе. Они хотят покорять и удерживать захваченные территории. А о чем прежде всего должен заботиться генерал?» «Об отваге воинов?» — немедленно ответил Кон. «Нет, о фураже. Неважно, насколько храбры твои солдаты, если они... «Голодают. Армии из двадцати тысяч человек необходимо невероятное количество зерна, сушеных фруктов, мяса. Каждый день. А пяти тысячам лошадей нужны сотни акров земли. Каждый день. Когда солдаты Джосарея идут войной на вражеские земли, их нужно кормить». Поэтому сейчас он обольщает вождей разных племен, в том числе гатов, врагов, кердинов. Они-то и будут кормить его армию на марше. Пошел легкий дождь. Подойдя к лошадям, Бануин отвязал кусок холста и вернулся с ним к конну. Они развернули холст и подняли над головой, держа за разные концы. Дождь усиливался. Стук капель по ткани скоро сделал разговор невозможным. И друзья сидели молча, размышляя о чем-то своем. Коновар обратился мыслями к Риамфаде и далеко не в первый раз задумался, мог ли быть калека жив, если бы он отнес его домой после первой жалобы на усталость. Узнать это не представлялось возможным, и конно тяготило чувство вины. Похоронили Риамфаду у края зачарованного леса, что было крайне необычно, но на этом настояла ворна. Она долго говорила с Гариафой и Виоккой вдали от других присутствующих на похоронах. Казалось, родителям Риамфады стало легче после разговора с ней. Тело юноши-калеки, завернутое в одеяло, отвезли к лесу. Там Гариафа, Коновар и Гаванан выкопали глубокую могилу. Ворна сказала короткую речь, придавая дух Риамфады богам, а потом могилу полили вином и засыпали землей. На пути в деревню Гаванан подошел к конну. Ты не жалеешь, что спас его? Вопрос очень удивил юношу. Что ты имеешь в виду? Посмотри, как ты пострадал из-за медведя, а он прожил всего на несколько недель дольше. Стоила ли игра свеч? А ты как думаешь? Гаванан пожал плечами. Пойми меня правильно, кон, я уже по нему скучаю, и сердце мое плачет при мысли о его смерти. Но, сам не знаю, все так бессмысленно. Он жил в постоянной боли, не мог ходить и даже не контролировал собственный мочевой пузырь. А теперь умер. Это несправедливо? Их догнала ворна. Вы не вправе судить, как Риамфада прожил свою человеческую жизнь. Вы ее не прожили. Он умер счастливым. — Не с многими бывает так, поверьте мне. — Что значит человеческую жизнь? — спросил Кон. — Я видела, как он побежал по траве, — ответила ворна, однако на дальнейшие расспросы не сказала ничего, только приложила палец к губам и рассмеялась. — Всему свое время. Мы еще поговорим. Она побежала к Бануину, который ждал ее у подножия холма. — Ты можешь поверить в это? — прошептал Гаванан. — «Ворна? Замужем?» «Я рад за нее», — сказал кон. «И за Бануина. Он слишком долго был один». В день их отъезда Ворна при всех обняла иноземца и вручила ему бронзовую застежку для плаща, украшенную синим опалом. «На эту брошь наложено заклятие», — сказала бывшая колдунья. «Она найдет способ вернуться ко мне. Всегда держи ее при себе». «Обязательно» ответил Бануин и засунул брошь в сидельную сумку. На пути к морю, занявшим два месяца, они прошли через земли многих племен, покупая ткани, украшения, кинжалы и ножи с резными рукоятями. Когда они достигли берега, одиннадцать лошадей, выехавшие из трех ручьев, были тяжело нагружены и пришлось купить еще девять. По дороге Бануин обращал внимание юноши на различные ориентиры и несколько раз заставлял конно внимательно посмотреть на местность, оставленную за спиной. Ты удивишься, насколько по-другому все будет выглядеть на пути назад, когда облетят деревья, а реки выйдут из берегов. Всегда оглядывайся и запоминай, как выглядит та же земля с другой стороны. Он рассказывал Кону о разных племенах, их поверьях и законах, но редко говорил о ворне. Юноша начал задумываться, не жалеет ли тот о женитьбе. В последний вечер, когда они расположились на ночлег в маленьком лесу у миловых скал, Кон заговорил об этом. Бануин только улыбнулся. — Жалею? Что ты, Кон, нет. Я слишком долго жил один. Твоё решение жениться довольно неожиданно. — Да, ведь я осторожный человек. Может быть, слишком осторожный. Но в ночь пира она пробудила во мне давно забытую потребность в радости. Это будет мое последнее путешествие. Я решил обосноваться в трех ручьях и провести остаток дней среди реганты. А что ты будешь делать? — Делать? — Учить. И учиться. И торговать тоже. Хотя далеко не поеду. Стану бродить по горам с Ворной. Она расскажет мне про лечебные травы и легенды Реганты. — Разве ты не будешь тосковать по странствию? — Я бы тосковал, если бы мир был тот же, что прежде. А он меняется, кон. И боюсь, что не к лучшему. На следующее утро они спустились к гавне. Сердце конно дрогнуло, когда он увидел маленький корабль с плоской, открытой палубой и двумя парусами. Суденушка показалась ему слишком хрупким, а серое грозное море наполнило сердце предчувствием беды. Предчувствие не оставляло его и сейчас, пока он сидел под куском холста. Дождь стучал по ткани, а ветер яростно завывал. Шторм продолжался три часа а потом начал ослабевать. На заднюю палубу упали первые лучи солнца. Бануин откинул холст и встал. Кон последовал его примеру и стряхнул остатки воды с ткани. «Не люблю корабли», — заметил он. «Если ты сможешь придумать лучший способ пересечь море, я с радостью выслушаю его», — ответил Бануин, потягиваясь. Потом слегка застонал. «Становлюсь слишком стар, чтобы сидеть, скрючившись под холстом». Сегодня мы остановимся в чудесной таверне, где еда замечательна. Предлагаются божественные развлечения, а кровати мягкие, как пух. Тебе понравится. Засунув руку в кошель, Нуин вытащил четыре серебряных монеты и протянул их Конну. Зачем? Ты найдешь им применение. В грязи удовольствия никогда не бывают бесплатными. Гряза неприятно удивила Конна. Мнуин сказал ему, что это большое поселение, а юноше представлялось деревне, скажем, вдвое больше трех ручьев. Реальность оказалась куда печальнее. Гряза оказалась городом, расположившимся уродливым полумесяцем вокруг закрытой бухты. Тысячи деревянных домов, складов, конюшен и загонов прижались друг к другу, отделенные только узкими полосками грязной, турно пахнущей земли. Все открытые пространства были забиты торговыми палатками и народом. Мануин и Кон провели своих лошадей через толпу и с трудом добрались до высокого склада. Навстречу им вышел седой одноухий старик. После краткой беседы с Мануином он завел лошадей в здание. После этого спутники продолжили путь через толпу пешком. Кон чувствовал себя не в своей тарелке. Он встречал много народа только в дни праздников, где все были счастливы или пьяны, Танцевали и развлекались. Здесь же не было места веселью. Все куда-то спешили с напряженными лицами. Никто не приветствовал друг друга и не смотрел в глаза. Бануин свернул налево в узкую аллею, осторожно идя по доскам, настеленным поверх грязи. Кон последовал за ним, и они вышли на более широкую и менее забитую народом дорожку. «Здесь не всегда так тесно», — объяснил иноземец. «Сейчас начало торгового сезона, и тысячи купцов прибывают в Грязу. «Куда мы идем?» «В зал путешественников. Мне нужно поговорить с Горшоном. Он главный советник грязы и купит, по крайней мере, я так надеюсь, две трети моего товара. Дальше мы отправимся только с шестью лошадьми». Зал путешественников оказался внушительным строением на севере Гориазы. 200 футов в длину и 60 в ширину. В двухэтажном деревянном здании без единого окна было по меньшей мере с десяток дверей с каждой стороны. Такого большого дома Кон еще никогда не видел. Внутри зал путешественников был разделен на множество помещений. В дальнем конце слева стояли обеденные столы, за которыми ели и пили люди. В центре находился большой песчаный круг, а вокруг него сиденья ярусами, полностью забитые людьми. По кругу водили высокого коня, а аукционист принимал предложение. Кон остановился. Лошадь была каштановым жеребцом не меньше 16 ладоней в высоту. Лошади-регант оказались карликами рядом с ним. Коня купили за сто серебряных монет. Неслыханная сумма! Бануин постучал его по руке, и Кон последовал за ним мимо круга к другой обеденной зале, где столы стояли на помосте. Почти за всеми обедали люди, но купец нашел свободное место у западной стены и сел. «Здесь мы поедим. Готовят в этом заведении превосходно!» Кон огляделся, но не увидел очагов. Среди обедающих ходили женщины, собирая тарелки. Потом появились другие, неся подносы с мясом и овощами, кувшины с элем. Бануин поднял руку и привлек внимание одной из них. Светловолосая и тоненькая, она прошла сквозь толпу и остановилась возле их стола. Иноземец спросил, какие блюда сегодня в продаже. Кон тихо слушал, как она перечисляла «жареную утку», Грудки фазана, нежное говяжье филе, лебеди в пикантном соусе, холодную ветчину, пирог с голубями, коровий язык, овечьи мозги, языки жаворонков. Список еды казался бесконечным. Бануин заказал на двоих, и девушка отправилась прочь. Кон последовал за ней взглядом. «Очень хорошенькая», — сказал Бануин. Кон покраснел. «Видел коня?» — спросил он, желая сменить тему. — Да, ты силиц. Хорошие лошади. Быстрые и сильные. Подходят для скачек, но не для войны. — Почему? — спросил юноша. — Они слишком горячие? — Я говорил, что самый важный аспект военной кампании — еда. Подумай о лошадях. Им приходится выживать на запасенном довольстве, а его порой мало. На них будут ездить каждый день и помногу. Чтобы тессилийские лошади были в хорошей форме, их надо кормить зерном. Еще они отличаются хрупким сложением и подвержены болезням легких и глистам. — Мне многому придется научиться, но я смогу, — сказал Кон. — Да, — улыбнулся Бануин. — Ты быстро усваиваешь новое. Сперва подали эль с буханкой черного хлеба, посыпанного маком. Хлеб был хорош, хотя и уступал шедеврам покойного Борги, а мясное блюдо, жареный барашек под соусом, из мяты и винного уксуса, оказалось выше всяких похвал. Кон съел его с восторгом. Под конец трапезы подали пирог с красными плодами. Юноша откинулся на спинку стула. «Все здорово, как ты и обещал», — сказал он. — В грязи много соблазнов, — заметил Бануин. — Не суди город по внешнему виду. Теперь мне надо поговорить с Горшоном, а ты походи по залу. Здесь много комнат, и можно найти немало развлечений. Встретимся у песчаного круга через пару часов. Призвав служанку, Бануин расплатился, потом поднялся и вышел из-за стола. Девушка задержалась. — Впервые здесь? — спросила она конно. — Да, мы приехали сюда после полудня. Кораблем. Она протянула руку и нежно коснулась его лица. Где ты получил такой ужасный шрам? От прикосновения ему стало не по себе. — Медвежьи когти. — У тебя, должно быть, есть и другие шрамы? — спросила она, наклоняясь еще ближе. — Да. — Хотелось бы их увидеть. «Любишь разглядывать шрамы? Мне хотелось бы взглянуть на твои. Я закончу работать через час. Потом ты мог бы зайти ко мне. Лучше потратить серебряную монету невозможно». При упоминании денег Кон расслабился, вспомнив Эриату. «Непременно приду», — сказал он. Девушка улыбнулась еще шире и ушла. Кон встал потянулся и направился к песчаному кругу, где некоторое время смотрел, как продают лошадей. Тассилийские лошади были замечательны. В них поколениями развивали резвость и силу. Кон лениво подумывал, как бы скрестить тассилийского жеребца и кобылу из земели Реганты. Когда аукцион подошел к концу, юноша вышел подышать ночным воздухом и сел на низкую ограду, чтобы посмотреть на приморский город сверху. В лунном свете гряза не казалась уродливой. В сотнях окон мерцали светильники, а дорожки и тропинки освещали факелы. Город сиял, как украшенные алмазами ожерелья. Кон слез с оградой и хотел было вернуться в здание, и тут его внимание привлекло движение слева. По холму к залу поднимался мужчина. Он был высок и широк в плечах. Коротко обрезанные волосы отливали в лунном свете серебром он наблюдал за ним и размышлял, что за движение он заметил раньше. Человек двигался уверенно, гордо выпрямившись. Юноша улыбнулся. Неизвестный двигался, как Руатайн, с той же естественной грацией. Неожиданно на дорогу выскочили темные тени. На клинке блеснул свет. Идущий человек почувствовал опасность и обернулся, ударяя первого из атакующих. Тот отступил, но второй вооруженной дубиной нанес удар в лицо. Человек пошатнулся и упал. Кон обнажил нож и бросился к ним, крича во все горло. Двое немедленно бросились на него. У одного был нож, у другого — дубинка. Первым шел человек с ножом. Кон развернулся и ударил противника в коленку. Раздался громкий хруст, за которым последовал крик, и человек упал. Перепрыгнув через него, Кон поднял левую руку, защищаясь от дубины, и ударил противника ножом сидов в левое плечо. Человек застонал, отступил, потом развернулся и сбежал. Двое других тоже удрали. Кон не стал их преследовать, а опустился на землю возле жертвы. Несмотря на белые волосы, человек оказался совсем молодым. Судя по виду, ему было немногим больше двадцати. Из раны на виске струилась кровь. Он с трудом поднялся на колени, тихо ругаясь. Кон помог ему встать. «Идемте, я отведу вас в зал», — предложил юноша. «Я могу идти сам, друг мой», — ответил высокий человек. «Мне приходилось переживать более тяжелые ранения». Он бросил взгляд на лицо своего спасителя. «И тебе тоже». «Кто это был, Лев?» «Медведь». «Тебе повезло, что ты выжил». «И вам», — рассмеялся кон «Вы знаете, кто ваши враги?» «Сейчас узнаем». Человек направился к стонущему противнику. Его нога была сломана ниже колена. Высокий склонился над ним. «Кто послал тебя?» — спросил он. Лежащий плюнул ему в лицо. «Я ничего тебе не скажу, проклятый тургонец!» «Может, это и правда?» — ответил Высокий, поднимая упавший нож незадачливого убийцы. Коновар увидел в его глазах холодную решимость. Не убивайте его. Человек на мгновение застыл, потом расслабился и ответил. Ты рисковал ради меня жизнью. Я не могу отказать в твоей просьбе. Он глянул на поверженного врага. Если мы оставим тебя тут, тебя подберут, друзья? Да, — простонал тот. Тогда прощай. Бросив нож на человека, он пошел прочь. Кон последовал за ним. Он назвал тебя Тургонцем. Ты из Каменного города? Да, меня зовут Валанус. Почему ты интересуешься моей родиной? Мы с другом собираемся отправиться туда. Мне хотелось бы узнать о нем. Ну, это великий город юноша, центр мира. А теперь мне, пожалуй, стоит заняться собственной раной. Так скажи, кому я обязан жизнью? Я коновар. Гад, остро, реганты. Ах да, племя, живущее за морем. Слышал о них? — Говорят гордые люди, вы поклоняетесь деревьям и чему-то еще. — Мы не поклоняемся деревьям, — объяснил кон, пока они шли в зал. — Мы поклоняемся богам воздуха и воды, духам земли. — Есть только один бог, и он в каменном городе. Валанус замер на пороге зала. — Скажи мне, коновар, почему ты спас мою жизнь? — Почему бы и нет, — резонно спросил юноша. Тургонец устало улыбнулся. — Голова болит слишком сильно, чтобы с тобой спорить. — Я у тебя в долгу, реганта Он отвернулся и вошел в зал. Горшон был невысоким, сутулым, лысым человеком почти 60 лет. Правую глазницу прикрывала полоска красной ткани. Запястья украшали золотые браслеты, а пальцы унизывали безвкусные перстни. Единственный глаз был бледно-голубой, и он смотрел либо свирепо, либо очень внимательно. Горшон не признавал полумер. С того самого ужасного дня, 44 года назад, в лесу Дока, когда ему выжгли правый глаз. Он охотился на кроликов, а мимо проезжал князь с женой. Юного Горшона поразила красота жены правителя, и он не склонил голову, а вместо этого уставился на нее. Позже, когда слуги связали его и раскалили железо на огне, Княгиня сказала, что он осмелился ей подмигнуть. Горшон жестоко страдал. Боль была невыносимой, и она подарила ему ужасную мечту, которая жгла сердце так же, как раскаленный кинжал выжег его плоть. Возмездие произошло спустя шесть лет и восемь дней. Собрав толпу разбойников, он разграбил земли Дока. Богатея и набирая силы, нанимая еще больше воинов и убийц, и, наконец, осадил город князя. Когда город пал, хозяина выволокли обнаженным на городскую площадь. Там горшон лично кастрировал его, а потом повесил. Княгиню он сбросил с высокого обрыва и с удовольствием глядел, как ее тело разбилось о камни внизу. Детей продали в рабство. Другие князья заключили союз и вместе почти уничтожили его армию. Самому Горшону удалось бежать на запад с тремя лошадьми и сундуком золота. В конце концов он добрался до маленького порта Гариазы. Тридцать лет он фактически правил городом и торговыми маршрутами. Власть его была непререкаема, на влияние не ограничено. Короли и принцы племен приезжали к нему за советом и помощью. Слово «горшона» имело вес на шесть миль вокруг, но ему этого было мало. Он вообще никогда не был доволен. В день, когда он убил лорда и притащил леди к утесу, она кричала «Что ты делаешь?» «Посмотри на мой глаз, корова! Как ты смеешь спрашивать?» Она уставилась на него, абсолютно не понимая. В этот миг он осознал, что эта женщина и не заметила, как разрушила всю его жизнь. И пока она, крича, падала на скалы, Горшон чувствовал внутри только пустоту. Мщение не принесло радости. С тех пор он ни разу не радовался по-настоящему. Ее следовало оставить в живых, заставить вспомнить, чтобы она знала, наказание — дело справедливости, а не пустого мщения. Тогда, кто знает, может, он бы почувствовал сладость ее смерти. «Ты задумался?» — сказал Бануин. Горшон глубоко вздохнул и сосредоточился на словах маленького торговца. «Ему действительно нравился этот человек, что было большой редкостью». «Я думал о старых временах». «Но не о добрых», — заметил Бунуин. «Ты наблюдателен», — улыбнулся Горшон. Заставив себя сосредоточиться на деле, он некоторое время поторговался с ним и, наконец, согласился купить его лошадей и товары. Когда они пожали друг другу руки... Горшон осознал, что переплатил. Мысленно выругавшись, он спросил, «Ты хочешь деньги золотом?» «Подержи их для меня», — ответил Бануин. «Я вернусь осенью». «Ты доверчивый человек», — сказал Горшон. «А что, если ты не вернешься?» «Тогда отдай их Коновару, который путешествует со мной. Если он не вернется, отошли их моей жене в три ручья». «Ты женился?» «Мои поздравления, Бануин. Сделаю, как ты говоришь. Спасибо, что веришь мне». Купец широко улыбнулся. «Я доверил бы тебе больше, чем свое золото». Одноглазый торговец был одновременно тронут и смущен. Горшон попрощался с Бануином и вышел из маленького кабинета в узкий коридор, поднялся по лестнице на второй этаж зала путешественников. Его гость сидел на широком диване, вытянув ноги на мягкой ткани. Горшон заметил, что он разулся. «Я так понимаю, что на тебя напали», — сказал старик, щелкнув пальцами. Немедленно подбежала юная служанка и налила вино в голубой стеклянный кубок. Горшон отпил из него. «Я думал, что сумел скрыться», — ответил Валанус. «Они застали меня врасплох. А мне казалось, что воины каменного города неуязвимы». «Все уязвимы», — ответил гость, спуская ноги на пол. Острая боль пронзила голову, и он поморщился. «У тебя шишка размером с гусиное яйцо. Наверное, пробили череп». Горшон улыбнулся, взял стул и сел напротив Валануса. «И кто твой спаситель?» «Молодой реганты -то, В том возрасте, когда люди еще великодушны». Горшон внимательно поглядел на гостя. При слове «спаситель» выражение его лица на мгновение изменилось. Только на мгновение, но старый торговец успел заметить. Что это означало? Раздражение? Не только. — Ты выжил, сведения из уцелевшего бандита? — Нет. — Значит, убил его? — Нет. Коновар попросил меня пощадить его. Горшон наклонился вперед с улыбкой. — Попросил? Должно быть, удар по голове привел тебя в хорошее расположение духа. Это не похоже на тебя, Валанус. «Я пришел сюда обсудить другие дела», — сказал тот, бросая взгляд на служанку. «Ах да, другие дела». Повернувшись к девушке, Горшон махнул рукой. Она поклонилась и вышла из комнаты. Старик посидел немного в молчании, а потом заговорил на языке камня. «Генерал Джасарей, очень щедр». Мой человек в Эсселиуме послал весточку, что он оставил три тысячи золотых ему на хранение. — Только пять сотен из них предназначаются для тебя. Остальные потребуются нашим союзникам. — Союзникам? — У вас нет союзников, только слуги. — А что требуется от моих Ха, друзей среди гатов? — Большое количество зерна, мяса. «Запасные лошади и две тысячи вспомогательных всадников». «Сколько зерна?» «Я сообщу вам подробности, когда генерал выработает стратегию». Горшон налил себе еще вина. «Что бы вы, люди каменного города, делали, если бы не наши предатели?» «Мы все равно победили бы, только не так быстро. И я не думаю о наших союзниках, как о предателях. Они помогают нам одолеть их врагов. Где здесь предательство?» Валанус поднялся. «Думаю, мне пора лечь. Голова раскалывается, будто по ней бьют молотом». «Значит, сегодня тебе не нужна женщина?» «Нет». Высокий светловолосый воин вышел из комнаты. Горшон проводил его взглядом. Тургонец был сильным мужчиной, практически бесстрашным. И все же... Горшон вышел из комнаты и проследовал по длинному коридору в маленькую боковую коморку. Там сидело четверо. Двое были ранены. У одного перевязано плечо, у другого на сломанную ногу наложена шина. «Что случилось?» — спросил Горшон. Ответил один из здоровых людей, худой и лысеющий, с лицом покрытым оспинами. «Да «Он был уже наш, но тут подбежал этот юноша, сломал ногу варику и прынул Джена. Очень хороший воин. И мы не знали, один ли он, поэтому бежали». Старый торговец ничего не сказал. Они знали, что парень один, но он напугал их. Горшон повернулся к Варику. — Как твоя нога? — Сломана, ниже колена. Пройдут недели, прежде чем я смогу ходить. — Почему Валану составил тебя в живых? — Этот парень сказал ему не убивать меня. — Говорю тебе, у меня сердце чуть не разорвалось. — Попросил его, ты хочешь сказать? — Нет, просто сказал. — Не убивай его. На мгновение мне показалось, что он все равно это сделает. Но слава Таранису пронесло. — Как ты думаешь, что сделал бы мальчик, если бы Валанус зарезал тебя? — Не знаю. — пожал плечами Варик. — У него было оружие? — Да, сверкающий нож. — Опиши сцену. В точности. Варик повиновался. Горшон выслушал. Заставил повторить, потом отвернулся. Когда он встал, чтобы выйти из комнаты, человек, меченный оспой, снова заговорил. Почему бы не прирезать ублюдка в кровати? Я могу прирезать тебя, ответил горшон. Думаешь, мне хочется заполучить джасареева враги? Я не могу убить Валануса в собственном доме. Мне казалось, что вас четверых вполне хватит. Глупо с моей стороны. «Но я же не знал, что на вас нападет мальчишка!» Оставив их, он прошел по коридору и спустился в зал. На возвышении танцевали женщины. Горшон оглядел толпу в поисках Бануина и юноши. Некоторое время он изучал реганты, потом подозвал служанку и отправил ее к Бануину. Вернувшись в свои покои, старик достал еще два бокала и кувшин вина. Через несколько минут пришел Бануин, за ним юноша. Мальчик хорошо двигался, сразу чувствовался воин. Горшон предложил гостям сесть и налил им вина. «Твой юный друг оказал мне услугу, Банувин», — сказал он. Купец из камня удивился и бросил взгляд на спутника. «Спас от грабителей моего гостя. Я у него в долгу». «Пустяки», — отозвался юноша. «Голос у него был сильный и властный. Однажды этот человек будет править», — подумал Горшон он повторил про себя имя конновар где то он его уже слышал старый торговец заметил неровные шрам на щеке юноши и странные глаза сказал горшон ты тот мальчик который сражался с медведем и спас принцессу никакой принцессы я не видел хотя медведь действительно был горшон указал на нож у него на поясе «Ты сражался с медведем этим ножом?» «Да. Можно посмотреть?» товар поднялся, обнажил клинок и протянул его торговцу рукоятью вперед. «О, очень красивый!» — восхитился тот. «Если когда-нибудь решишь продать, не решу. Я тебя понимаю». Протянув нож обратно, горшон обернулся к изумленному Бануину. «Похоже, твой юный друг не поведал тебе о своем подвиге». «Пока нет», — отозвался торговец, скрывая раздражение. «Он победил четверых грабителей. Одному сломал ногу, другого пырнул в плечо, остальные избежали. И был очень милосерден. Мой гость убил бы одного из них, но Коновар остановил его». Бледно-голубой глаз уставился на юношу. — А почему? Мир, несомненно, стал бы лучше без нескольких грабителей. — Я убивал людей, заслуживающих смерти, — ответил кон, Но в битве. А этот грабитель был беззащитен. Он пожал плечами. — Я ни о чем не сожалею. — Такое можно услышать. Только из уст молодого, — заметил Горшон. Подойдя к сундуку, он откинул крышку, вытащил кошель и кинул его юноше. «Здесь 20 серебряных монет. Прими их в знак моей благодарности». Коновар бросил взгляд на старшего товарища, который почти незаметно кивнул. Потом привязал кошель к поясу, но не сделал ни малейшей попытки поблагодарить хозяина. «Сегодня вы останетесь здесь, как мои гости. Все будет для вас бесплатно. Вино?» — Женщины, еда и ночлег. — Спасибо, Горшон, — сказал Бенуин, поднимаясь. — Это очень благородно с твоей стороны. — Вовсе нет. Он снова повернулся к Коновару. — Если тебе понадобятся мои услуги, стоит только попросить. Коновар кивнул, однако снова промолчал. Горшон проводил их до двери, а потом вернулся на ложе. — Интересно. Бесстрашный Валанус испугался мальчишки. Теперь Горшон знал, почему. В нем под внешним спокойствием крылось что-то очень опасное. Может быть, смерть. Кон с радостью покинул шумный город Грязу. Сам воздух там был полон странных запахов и вони, а дочь земли его разочаровала. Ей не хватало искусства и реаты, и из ее рта несло прокисшим вином. Расслабиться юноша смог только на открытой равнине. Здесь пахло травой, и морской ветерок нежно касался лица. Почти на сто миль тянулась равнина, и только редкие холмы нарушали монотонность ландшафта. Путники встречались редко, а когда встречались, конно поражали знания Бануина о них. Маленький торговец познавал племена по разным цветам плащей, рубашек или украшений. Он всех встречал тепло и радостно. Одежду реганта Бануин сменил на красную тунику до колен, кожаные штаны, сапоги и островерхую синюю шляпу, потрепанную настолько, что местами сквозь материю проглядывала деревянная основа. Торговец утверждал, что это его счастливая шляпа. Одежда конно вызывала у встречных живой интерес, поскольку среди гатов был почти неизвестен узор плаща, характерный для реганты, синие и зеленые клетки, и юношу много расспрашивали о его родине. В основном люди были дружелюбны. Только однажды, в самом начале пути, кон почувствовал угрозу. Пять мрачных всадников в черных плащах перегородили им дорогу. «Спокойно, кон», — тихо велел Бануин. Он приветственно поднял руку и тронул коня. Его спутник последовал за ним. У пятерых неизвестных были кривые кавалерийские сабли и короткие охотничьи луки. Кон знал, что Бануин умеет сражаться без оружия, поскольку они с иноземцем провели не один вечер, упражняясь в рукопашном бою, но пятеро вооруженных мужчин — не шутка. — Доброе утро! — возгласил Бануин. — Да улыбнется Даан всадником гатам, особенно тем, кто родом из деревни Гудри. «Я знаю тебя, синяя шляпа!» — сказал главный молодой мужчина с висячими светлыми усами и волосами, заплетенными в косы. «Ты тот купец, который привозил медовые конфеты зимой!» О, «А ты парень, который сидел на дереве!» — ответил Бануин. «Оста! Так ведь!» — тот рассмеялся. «Астаран! Осты меня называют друзья! Ты не везешь медовых конфет?» — Увы, сейчас нет, друг мой. А вы далеко от своей деревни. Там все хорошо. Двое мужчин некоторое время поговорили. Кон видел, что всадники расслабились. Когда они, наконец, отъехали, Бануин вздохнул с облегчением. — Пронесло. — Они хотели нас ограбить? — Конечно. — Как то узнал, что они из Гудри? — По застежкам плащей, в форме дубовой ветки. Значит, знание застежек может спасти жизнь, заметил кон. Всякое знание полезно, друг мой. Но в данном случае смерть грозила бы нам, только начнем и драться. Гаты не славятся любовью к бессмысленным убийствам. Тебе не приходило в голову носить оружие, улыбнулся Коновар. — В один прекрасный день ты можешь не опознать застежку. Я знаю все застежки. А скажи мне, кон, что бы ты сделал, попытайся они нас ограбить? Заколол бы человека слева от главного, быстро ответил юноша. А почему его? Потому что ты погнал бы коня на главаря, и он метнулся бы вправо, загораживая дорогу другим. Значит, единственный, кто мог реально вытащить оружие и атаковать тебя, был всадник слева, Нуин глубоко вздохнул. Ха, верная оценка ситуации. Ты быстро учишься. А теперь поедем дальше.